Глава 30. Ни один из чертежей механических систем не приблизил меня к ответу на вопрос, а зачем нужна вся эта экзотическая машинерия. В старшей школе я играл в бейсбольной команде и не посещал заседания научного кружка. Вновь вернулось ощущение, что время на исходе. Подхватив наволочку с ножовкой, я вернулся в коридор подвала, закрыл за собой дверь. Справа находилась узкая лестница. Я предположил, что другая лестница из винного погреба вела на кухню, но не представлял себе, куда попаду, поднявшись по этой. Как любой пол и ступеньки в этом доме, лестница выглядела безупречно чистой, без единой пылинки, словно построили ее только вчера, а пропылесосили за несколько минут до моего появления. Ни одна ступенька не скрипнула под моей ногой, пока я поднимался, намереваясь попасть на второй этаж, где в заперти держали мальчика. Но, добравшись до площадки первого этажа, я услышал спускающиеся шаги. Я в тревоге открыл дверь в огромный вестибюле и пересек его, торопясь добраться до другой двери, которая, насколько я знал, могла вывести меня на лужок в плестоценовую эпоху, где стадо мастодонтов загнало бы меня в болото. Дверь привела меня в гардероб. Исходя из его размеров, плечики как минимум на 200 пальто, я пришел к выводу, что Константин Клойс намеревался превратить Роузленд в центр светского общения на этом участке побережья. И в первое время здесь наверняка устраивались приемы, но, возможно, не так, чтобы долго. В вестибюле дверь распахнулась с такой силой, что ударилась о стену, и шаги затопали по мраморному полу. Вторая дверь открылась чуть ли не с той же силой, что и первая. Я услышал шаги другого человека и голос миссис Темит. На втором этаже пахнет озоном. Паули Симпетерна, который, вероятно, ворвался в вестибюль через парадную дверь, ответил. «Я почувствовал этот запах на полпути от сторожки у ворот. Тогда он не локализован. Пока мы этого не знаем». «Я знаю», — заявила миссис Тэмит. «Это могли быть отдельные завихрения». «Нет, это, наконец-то, полный прилив», — возразила миссис Тэмит, только между «полный» и «прилив» ставила грубое, нелитературное слово, которое я повторять не буду. «Но такого не было уже многие годы», — воскликнул Симпетерно. Тут и я унюхал Озон. Конечно же, они унюхали его и в вестибюле, потому что выплюнули четыре грубых слова, каждый по два, поочередно, словно участвовали в каком-то матерном конкурсе. Вновь послышались шаги. Они разошлись в разные стороны, но двери больше не хлопали. Я не знал, что собеседники подразумевали под полным приливом, поскольку от океана нас отделяла миля, а то и больше но подумал, что попытка спрятаться от него в гардеробе может оказаться фатальной ошибкой. Выждав полминуты, чтобы окончательно убедиться, что вестибюль опустел, я открыл дверь и переступил порог. Быстро подошел к парадной двери, выглянул через боковое окно, чтобы убедиться, что не наткнусь на Симпетерно. Никого не увидел. Возникла мысль вернуться на лестницу, благо дверь оставалась открытой, но я услышал торопливые шаги и крик миссис Таймит. «Карло! Карло! Быстро!» Громкий и панический. Арка с колоннами вела из вестибюля в гостиную, и оттуда через мгновение донесся ответный крик Симпитерну: «Я здесь, здесь, иду!» «Карло?» Будет ли секс-фарс английского драматурга, он бы заставил нас всех столкнуться в вестибюле и ввязаться в обмен веселенькими репликами. Но ужас в их голосах указывал, что грядет что-то страшное. И это что-то позволит мне узнать о Роузленде больше, чем я уже знал, а им этого определенно не хотелось. Решив не оставаться до конца этого акта, я вышел из дома и закрыл за собой парадную дверь. На площадке, которой заканчивалась подъездная дорожка, под колоннами галереи стоял электрический вездеход-мини-пикап с большущими шинами низкого давления. Паули Симпетерна обычно ездил на нем по территории поместья. Я подошел к вездеходу не с тем, чтобы укатить на нем, но собираюсь притвориться, что восхищаюсь им, если Симпетерно вдруг выскочит из дома. Надеялся этим отвлечь его от мысли, что я мог находиться в доме и подслушать его разговор с миссис Теймит. Резкий запах озона ощущался не так, чтобы сильно. Не жёг ноздри, но я помнил, чем ранее закончилось появление этого запаха. Хотя преждевременные сумерки еще не сгустились... Я оглядел поместье и заметил стаю свиноподобных существ, которых миссис Тэммит назвала уродами. Они находились далеко к северу, нас разделяли многие акры северной лужайки, но они направлялись к крытой галерее, где я стоял рядом с электромобилем, с присущим решительностью и в обычном мрачном расположении духа. Едва я шагнул к дому, стальные панели выпали из подоконных карнизов и уткнулись в подоконники, наглухо закрыв окна. Панель больших размеров опустилась из притылки над дверью и уперлась в порог. Да так плотно, что в зазор я бы не просунул и купюру. Теперь я знал, что произошло с дверными решетками при, по словам шефа Шилшема, реконструкции дома. Ммм, действительно, овчинка стоила выделки. Поскольку продвижение стаи замедляли ее члены с деформированными головой и телом, я мог их обгонять. Какое-то время. Пусть и поднявшись на задние лапы, эти твари напоминали диких кабанов, безжалостных хищников. И уж не примите меня за хвостуна, но я не сомневался, что мой запах пришелся бы им по вкусу. Я подбежал к мини-пикапу, не снабженными ни крышей, ни дверцами, которые могли защитить и от прямых солнечных лучей, и от стаи уродов. Ключ торчал в замке зажигания. Я сел за руль. Электрический двигатель работал так тихо, что я слышал далекое рычание и повизгивание свиноприматов хотя они находились на расстоянии чуть ли не длины футбольного поля. Электромобиль не предназначен для больших скоростей, как, скажем, автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Попытайтесь представить себе Стива МакКвина в Буллите, преследующего преступников по улицам Сан-Франциско в Шеви-Волт. Тут и оно. Вместо того, чтобы возглавить забег стаи по лугам и холмам Роузленда, из галереи ярванул на запад по подъездной дорожке, держа курс на ворота и сторожку. В ней окна защищались решетками. Генри Лоуэлл имел при себе пистолет, помповик, винтовку. Мы могли достаточно долго держать оборону и читать друг другу стихи, не мешая хряком в ярости бросаться на обитую железом дубовую дверь. Шины низкого давления мерно шуршали по брусчатке подъездной дорожки. Уродов я больше не слышал. Оглянувшись, увидел, что они остановились. Застыли на северной лужайке, высоко подняв головы, за исключением горбатых и смотрели на меня, на дом, снова на меня, словно никак не могли сделать выбор. Они напоминали существ из апокалипсического откровения, не только отвратительной внешностью, но также, как вместилище злых и безжалостных сил, которые с незапамятных времен терроризировали этот мир. Бледные, жестокие, сильные, они, казалось, пришли из какого-то круга ада, который пропустил Данте. Некоторые вроде бы носили какие-то лохмоти, хотя я предполагал, что мог ошибочно принять волосатую шкуру хряка за одежду. Их нерешительность позволяла мне увеличить разделяющее нас расстояния, и я уже не сомневался, что успею добраться до относительно безопасной сторожки. Я припарковался под навесом и выпрыгнул из-за руля, на всякий случай не выключив двигатель. Генри не сидел под навесом с томиком стихов. Он стоял у заборного решетка окна и смотрел на меня. Я попытался открыть дверь. Заперта. Я постучал. «Генри, впустите меня». Он оставался у окна. Его голос донесся до меня, приглушенный, искаженный толстым стеклом. «Уходи». Его мальчишеское лицо не выражало никаких эмоций, хотя в зеленых глазах стояла прежняя душевная боль. «Уроды, Генри! Вы знаете об уродах. Откройте дверь!» Мне показалось, что он ответил «ты не один из нас». Посмотрев на восток, я обнаружил, что роды определились с выбором. Они продвигались по подъездной дорожке, держа курс на сторожку. «Генри, извините, что я подкалывал вас с инопланетянами и колоноскопией. Мне следовало с большим доверием относиться к мнению других. Пустите меня, обещаю вам, я в них поверю». Через закрытое окно до меня донеслось. «Никаких инопланетян? Хотелось бы. Были». «Вселенная огромна, Генри, все возможно». «Инопланетяне не смогут меня освободить в Роузленде». «Может, и смогут. Впустите меня, мы поговорим». Его лицо перекосило от ярости, какой раньше я никогда в нем не замечал. Вроде бы он сказал, «Ты всего лишь жалкий кокер». Я вспомнил, как Виктория назвала меня глупым кокером, когда я пытался вставить кляп ей в рот. Встая, находилась уже в двухстах футах и прибавляла шагу. Большинство действительно носило что-то из одежды, грязные рваные тряпки, но не для того, чтобы прикрыться, и не для тепла, а скорее в качестве украшения. Один нацепил на себя несколько галстуков из расшитой парчи, другой переплел на талии пару поясов и добавил кисточек. День пахнул озоном, и вокруг воздух мерцал, как бывает в жаркий летний полдень, когда тепло поднимается от раскаленного асфальта. Но на дворе стоял калифорнийский февраль, Ни о какой жаре речь не шла, было даже прохладно. Хотя выглядели они достаточно грозно, чтобы убивать руками, некоторые из этих существ тащили с собой оружие. Главным образом трехфутовые куски трубы, привязанные к запястью шнуром, но я заприметил и серп, мотыгу, садовый нож, топор. Их тела бугрились мышцами, на них пятнами топорщилась жесткая белая и серая щетина. Они шли по подъездной дорожке, как фаланги армии ночных кошмаров, как орки из Мордора, а я не мог найти волшебника, который бы меня защитил. У большинства свиные рыла скалились волчьей ухмылкой. Другим достались асимметричные лица. С глазами на разных уровнях, с костяными выступами на черепе. Их конечности плохо сгибались в суставах, выглядели неестественно длинными. Они являли собой идеологию насилия, принявшую материальную форму, Они перестали быть животными, хотя сохранили некоторую схожесть со свиньями в своей агрессивности, и они очень уж походили на людей, и это тревожило. Воздух между мной и стаей, да и, собственно, вокруг меня, бурлил, словно мучимой жарой. И я подумал, что и стая, померцав, может пропасть, как мираж. Но термальные потоки, или как они называются, ушли в землю, колебания воздуха прекратились, и уроды приблизились настолько, что до меня долетал их запах. Я прыгнул за руль вездехода и умчался.